Я, я торопил внука, мешал ему вооружиться. Ох, а что я вытворял в октябре, когда состоялось отчетно выборное комсомольское собрание? Что я вытворял? Боже мой! Евгений тогда не работал, сидел дома с температурой. После утреннего приема мать прибежала домой с пилюлями. Потом поставила Женьке термометр. Ты должен держать термометр ровно пять минут, а не минуту, ясно? Ясно, мама, ясно. Это что за мода не пускать Женьку на комсомольское собрание из-за пустяшной температуры. Евгения, ты мне не порт внука. Мы ходили на комсомольские собрания с кровоточащими ранами. Знаем, знаем. Все да, нас лечили не пилюлей, а революционный энтузиазм. Я кому, говорю, Евгения, вынь и Женьки Кирмона? Не Это... выну. Я его сам выну. Во-первых, прошло пять минут. А во-вторых, дед, я не загораюсь революционным энтузиазмом при мысли о нашем комсомольском собрании. Ну вот, 37,4. Вот и не пойдешь на собрание. Это безумство идти на собрание, когда по всей стране свирепствует среднеазиатский гриб. Я хотел бы знать, почему же ты, Женечка, не хочешь идти на собрание? Что с тобой произошло, дрожайший внучатка? А то произошло, что меня ладят избрать секретарем комсомольской организации. А я хотел бы знать, от чего мой внук не хочет быть секретарем организации КСМ. Я же говорил вам, что наш Евгений болен. да Евгения, наш сын и внук болен. На болезнь не из области медицины. Да-да, у нашего сына и внука социальная болезнь. Собирай, Евгения, плоды либерализма. Полюбуйся на этого мило улыбающегося представителя современного нигилизма. Давай, нет, давай, дальше валяй. Про узкие брюки скажи, о всеобщем мраке, который наступает на планете от того, что мы рассказываем веселые анекдоты. И про то скажи, что нынешняя молодежь ⁇ это сборище транзисторных радиоприемников. А, А, выйди. Папа. Я хочу наедине поговорить с человеком, который по крови является моим внуком. Но, видимо, так проникся философией мелкобуржуазной стихии, что опасен для людей социально неустойчивых. Евгения, прошу не улыбаться. Спасибо. дедуля, сообрази что произойдет, если меня изберу секретарем. Работать плохо я не умею. А там будь здоров, как надо вкалывать. Комсомольские дела у нас чрезвычайно запущены. А мне, как и Генке поводу надо снова готовиться в институт. Обязательно, обязательно. Ты же обязательно. сам подчеркивал, что коммунистом можно стать только тогда, когда владеешь. Но <класс> <класс> <класс> ты же лучше меня знаешь, Ленина. Э, все это так, Женька. Э, в твоих доводах есть, конечно, рациональное зерно. Но, но если тебя изберут секретарем организации КСМ, Ты направишь комсомолию на Петра Гасилова. Нельзя упускать такой возможности, Женька. Гасилов плевал на комсомолию. Нашего среднего образования не хватает, чтобы разобраться в делах лесопункта. Вот помоги, дед, выдвинуть обвинение против Гасилова. Изволь. Пункт первый. Омещанивание. Пункт второй. Отход от борьбы. Пункт третий. Перерожденчество. Расстрелять. Расстрелять, расстрелять, расстрелять из станкового пулемета системы Максим. Мы не снятого с вооружения. Ныне снятого с вооружения. Моего внука избрали секретарем организации КСМ. И с этого дня... Я натравливал его на Гасилова. Хотя у Евгения еще было мало фактов. О, как я портил жизнь родного внука! Как я ее портил! Егор Семенович, вы не помните, когда Евгений узнал о том, что Людмила Гасилова собирается выходить замуж за технорука Петухова? Гасилова верна моему внуку. Это сплетни, просто сплетни о ее замужестве. Они были хорошими ребятами. Мой внук, его отец, мой младший сын Володя, он умер через пять лет после окончания войны. А внук... Неужели человек создан для того, чтобы совершать ошибки? но неужели это так? Неужели человек создан для того, чтобы совершать ошибки? Неужели это так? Да, теперь Евгений Столетов на всю жизнь станет для меня дорогим человеком, а семья будет родной и близкой. Соня Лунина помогла мне восстановить картину хода комсомольского собрания. Бюро комсомольской организации тоже не сразу пришло к пониманию происходящего. Мы чувствовали что-то неладное, удивлялись мастеру, почти небывающему в лесосеке. Но в чем дело, не понимали. Нам помогли декабрьские морозы. Вспомните, друзья, что во время морозов, спеша в тепло, каждый из нас за два часа до смены выполнял задание. Хотя никто из нас, пардон, Фупани надрывал вот после этого мы поняли что гасилов фокусник исходя из вышеизложенного я обращаюсь к вам с призывом вынести решение с просьбой к райкому комсомола помочь нам в снятии из должности мастера гасилова. я знаю что большинство комсомольцев проголосовало за предложение столетова. Но я до сих пор не знаю, что произошло на лесосеке 22 мая. Соня Лунина об этом ничего не рассказала. Ну что ж, сегодня я вызвал Бориса Маслова, что мне расскажет самый спокойный и здравомыслящий из друзей Столетова. Да-да! Борис, входите, входите. Здравствуйте, Александр Матвеевич. Здрасте, присаживайтесь. Спасибо. Спасибо. Я пришел к вам, Александр Матвеевич, хотя совсем не понимаю, что происходит. Нам трудно понять, почему вы занимаетесь только Гасиловым, а Заварзин вас ни капельки не интересует. А -а -а. Ну что ж, Борис, откровенность за откровенность. Я, естественно, не имею права рассказать вам о ходе следствия. Но между гибелью Столетова и мастером Гасиловым существует прямая связь. Да? Поэтому для меня чрезвычайно ценно все то, что раскрывает их отношения. Ага. Понимаете, каждая встреча, каждое слово. А, да, так, так что же вас интересует, Александр Матвеевич? Что произошло между Гасиловым, Столетовым И вами 21 апреля.